Глава 6 Олег мог бы приготовить для нее роскошный ужин, но, во-первых, это заняло бы какое-то время, а во-вторых, отказавшись переходить на «ты», Кира четко определила формат их общения. Романтика и знаки внимания в этот формат никак не вписывались, поэтому предпочтение было отдано готовой еде из кулинарного отдела. Немного салатиков, мяса по-французски и целый килограмм абрикосов, пройти мимо которых девушка просто не смогла. «Я их не люблю, но иногда бывает, что чего-нибудь хочется прямо до слез», — пояснила Кира, набирая фрукты в пакетик. «И это, на кассе рассчитываться буду я, мне не нравится быть должной». На последнем слове она сделала ударение, и Олег усмехнулся, понимая, на что она намекает. Еще он понимал, что до дома его подопечная не дотерпит, и ответы на ее вопросы придется давать прямо на ходу. Он не стал протестовать, когда Кира рассчиталась за покупки, но почувствовал, что сумма ее смутила. Видимо, финансовый вопрос все-таки был для нее болезненным. А чему удивляться, если девчонка живет одна, сама по себе и без какой-либо поддержки со стороны родственников? «Так что вы там говорили про долг?» Подтвердила она его догадку, стоило им оказаться на улице. Тянуть с ответом смысла не имело, поэтому Олег ответил сразу же. «Насколько я могу судить, ваш отец заключил некую сделку с потусторонними силами. Я не знаю, с какой целью ему это понадобилось, но свои обязательства он выполнить не смог, не выдержал. Теперь за него расплачиваетесь вы». «Очень круто!» — фыркнула Кира. «Ну да, что-то такое он и говорил, когда я в обмороке была». «Это был не обморок». «Да? А что тогда?» «Кира, вы умерли». Она остановилась и скептически приподняла брови. «Шутите?» Нет честно ответил Олег. «Для того, чтобы оказаться там, где вы были, обморока недостаточно. Это была клиническая смерть. Ваше сердце остановилось, но всего на минуту или даже меньше. Этого хватает, чтобы мир мертвых прикоснулся к душе человека». «Это потому, что я оказалась прямо там, где возник темный путь? Это он затянул меня туда, да? А потом меня перенесли, и я снова ожила. Так что ли?» Она снова начала нервничать. В ее памяти одно за другим всплывали воспоминания о случившемся. «Остановка, женщина рядом, потом ветви дерева над головой». «Вы нужны среди живых, Кира Юрьевна. То, что вас переместили, никак не связано с тем, что вы очнулись. Может, пойдем, а то мясо остынет». Но врачи скорой ничего про клиническую смерть не говорили. Девушка зашагала рядом с ним, продолжая на ходу вопросительно заглядывать в непроницаемое лицо спутника. «И тетка эта, которая вокруг меня бегала, она же должна была понять, что я не просто сознание потеряла». «Когда приехала бригада, вы уже были в сознании, Кира. Вам измерили давление, посчитали пульс». «А, ну да, вы же видите это все», — кивнула она. «Вижу. И человек, который наблюдал за вами, сказал, что обморок длился всего пару минут. Я, если честно, поначалу тоже полагала, что это с вами случилось от жары и постоянного недоедания, но потом, когда понял, в чем дело...» «Я почему-то не хочу больше говорить об этом», — нахмурилась девушка. «Просто вам страшно, и это нормально». Успокаивающе улыбнулся ей Олег. «Давайте сменим тему, пока вы не переварите эту информацию». «Да, давайте. Расскажите мне о человеке, который за мной следил. Кто он?» «Мой друг. Однажды я помог ему, и теперь он полагает, что обязан рассчитаться за эту небольшую услугу. Его зовут Алексей. Упрямый болван вашего возраста». «А что это была за услуга?» «Кира, это лично, извините». «Ладно, понимающе кивнула она. Недолго он с вами расплачивается?» «Второй год». Вздохнул Олег. «Мы договорились, что поездкой сюда он рассчитается за мою помощь окончательно. Мне самому неловко, честно. Парень вбил себе в голову, что должен чуть ли не прислуживать мне. С другой стороны, иногда очень полезно иметь под рукой человека, на которого можно положиться, и который добросовестно справляется с любыми поручениями. Не расскажете, зачем вы пошли на кладбище?» «Я давно там не была. Сразу же насупилась Кира». Знаете, наше с вами общение похоже на игру в прятки. Обрывки информации, недоговоренности, загадки. Вы перескакиваете с одной темы на другую. Но когда это пытаюсь сделать я, тут же замыкаетесь в себе. То начинаете откровенничать, то становитесь похожи на ежика, который фыркает и выставляет вперед иголки, чтобы защититься от опасности. Полагаю, вы сами для себя еще не решили, нужна вам моя помощь или нет. К тому же, у вас совершенно несносный характер». Наверное, на эти слова нужно было обидеться, но Керри почему-то ужасно захотелось оправдаться перед этим мужчиной. Она уже даже открыла рот, чтобы рассказать ему, почему и когда ее характер стал таким скверным, но вдруг поняла, что это будет выглядеть так, будто она жалуется на свою несчастную жизнь. Жаловаться плохо и некрасиво, поэтому девушка просто замолчала, и остаток пути до ее дома они проделали в тишине, нарушаемой лишь шумом изредка проезжающих мимо машин ей не нужно было ничего говорить. Она думала о своем прошлом, и Олег прекрасно видел каждый всплывающий в ее памяти образ и остро чувствовал боль, которую причиняли ей эти воспоминания. Кира всегда была одна в своем горе. Она не присутствовала на похоронах своих близких, потому что лежала в больнице, приходя в себя после пожара. Ее никто не навещал, а медсестры отказывались говорить о случившемся. О том, что вся семья погибла, девочка узнала от санитарки, которая рассказывала кому-то под дверью палаты, что бедняжка отправится в детдом, потому что единственная родственница от нее отказалась. Другие сироты не стеснялись озвучивать, что из-за чокнутого алкаша-папаши Киру никогда не захотят взять в приемную семью. Коля тоже бросил ее, когда после колледжа уехал учиться в мединститут. Потом этот рыжий парень, о котором она старалась не думать, Полное одиночество. Вот что заставило ее стать такой, какой она была теперь. Всегда сама, никому не нужная. Она просто боялась впустить в свое личное пространство кого-нибудь еще, потому что думала, что это снова причинит ей боль. Боялась разочароваться. Боялась опять остаться одна. Олег не хотел разрушать эту самозащиту, потому что знал, что ему тоже придется бросить ее. Не хотел причинять ей новую боль но в то же время понимал, что иначе она не раскроется. Полное доверие, откровенность во всем. Только так он мог помочь этой девушке, и от этого на душе было особенно гадко. Войдя в открытую ею квартиру, он поставил пакеты с едой на стол в кухне, повернулся к хозяйке и честно посмотрел ей в глаза. «Кира, я хочу, чтобы вы отдавали себе отчет в том, что я уеду, когда мы решим вашу проблему». «И?» Она вопросительно приподняла бровь. «Пока я это не осознаю, ужина не будет? Зачем вы мне сейчас говорите об этом? Матримониальных планов в отношении вас у меня нет. На дружбу я тоже губу не раскатываю, так что давайте мыть руки, есть и обсуждать реальные проблемы, ладно? А то я уже начинаю хотеть спать». И все же его слова задели ее за живое. Олег почувствовал, как она сжалась, будто от удара, но сразу же расслабилась, принимая это новое разочарование как нечто, само собой разумеющееся. Видимо, хотя бы на дружбу она все же рассчитывала. Пока Кира добросовестно и с аппетитом поглощала магазинную снедь, Олег настраивался на ход ее размышлений, пытаясь понять, имеет смысл возвращаться к насущным проблемам сразу же или чуть оставить погружение в нереальность на завтра, когда девушка отдохнет. Она думала обо всем и понемногу, как и всегда. Мысли перескакивали с одного на другое, и понять, что ее волнует в текущий момент, было невозможно. «Знаете, на кладбище сегодня, точнее, это было уже вчера, в общем, к могилам моих родственников приезжали какие-то люди», — сообщила вдруг Кира, когда он уже решил, что больше не хочет наблюдать за чехардой, пляшущих в ее голове мысли и образов. Покрасили оградки, поставили цветы, девушка из ритуальных услуг сказала, что они издалека приехали, мне кажется, что это какие-то родственники по папиной линии, если вы медиум, то, наверное, можете как-то узнать, что стало с папиными родителями». «А традиционный способ получения информации уже не котируется?» — удивился Олег. «Это какой? Если вы говорите про частных сыщиков, то я уже одного нанимала, год назад. Он несколько месяцев тянул из меня деньги, создавая видимость работы. А потом сообщил, что информация об этих людях просто не существует. Но так ведь не бывает, да? Они жили, работали где-то, у них дети были. А что вы вообще о них знаете?» Хитро сощурился Олег, довольный тем, что неожиданно нащупал точку соприкосновения, которая могла бы стать компромиссом в их взаимодействии друг с другом. «Да ничего!» – пожало плечами Кира, отодвигая от себя опустевшую тарелку от мяса и придвигая поближе миску с вымытыми абрикосами. Папу и дядю Петю воспитывали мамины родители, а потом мама и папа поженились. На эту тему они никогда не разговаривали. Помню, я как-то раз пыталась бабушку расспросить, а она ответила, что в Варваре на базаре нос оторвали. Потом дедушка умер от инфаркта, а бабушка полгода тосковала и тоже. Женьке тогда еще даже годика не было, а мне получается... Да я только в школу пошла, мне было семь. И документов, конечно же, никаких не осталось. Нет, все в пожаре сгорело. Но кто-нибудь из соседей должен знать. Вы пробовали спрашивать? «Пробовала», — вздохнула девушка. «Лукашины переехали в этот город уже с детьми, никто не знает откуда». «Поэтому вы решили, что те приезжие люди, которые были на кладбище, могут приходиться вам родственниками?» «Ну да, так вы можете что-нибудь узнать?» Олег молчал с минуту, мысленно формулируя условия сделки, а Кира подумала, что он подсчитывает, сколько эти его услуги будут стоить. «Я заплачу, сколько скажете?» «Конечно, заплатите», — улыбнулся он в ответ. «Только не деньгами, а откровенностью». «Как это?» – сразу же ощетинилась она. «Очень просто. Вы будете честно отвечать на любые мои вопросы, даже очень личные». «А зачем вам личное?» «Затем, что для решения ваших проблем мне нужен полный контакт с вами. А без взаимного доверия это невозможно. Пока у вас остаются секреты, мы только время терять будем». «По-моему, иметь секреты нормально». «Да, но не в этом случае. Каждый ваш секрет – это замок на двери, за которой находится разгадка». Вы не только от меня ее прячете, но и от себя тоже. Корни того, что с вами происходит, уходят в прошлое, и нам придется вытащить наружу все, чтобы понять, что делать дальше». «То есть, если вы меня спросите, со сколькими мужиками я спала, мне придется отвечать и на это?» – скривилась Кира. «Да придется, если вы хотите, чтобы я помог вам найти родственников». Олег сложил руки на груди и выжидающе уставился на нее, всем своим видом демонстрируя, что торговаться не намерен. Вообще-то он соврал, ему ничего не стоило получить от девушки, желаемое и необходимое другим путем. Просто не хотелось вмешиваться в ее личное пространство принудительно. Когда человек закрывается от тебя, а ты пытаешься насильственно вломиться в его подсознание, это вызывает новую волну внутреннего протеста, которую снова приходится преодолевать. И на все это тратится слишком много сил, и в результате тот, с кем ты работаешь, чувствует себя униженным, будто его голым провели через толпу на площади. Олегу никогда не нравилось так работать, и проделывать подобное с Кирой было бы мерзкое. Он хотел, чтобы она сама добровольно впустила его к себе в голову и в душу. «Договорились», — наконец-то кивнула она, не слишком довольная таким поворотом событий. «Отлично», — облегченно вздохнул Олег. «А теперь идите спать, у вас не осталось сил даже на то, чтобы связно мыслить». «А вы?» «А я поеду в гостиницу, потому что диван у вас всего один, а мне нужно хорошенько выспаться перед знакомством с вашими предками». «Вы что, собираетесь прямо завтра начать?» – удивилась Кира. «А зачем откладывать?» «Ну, я думала, что мы сначала разберемся с моей потусторонней миссией». «У меня есть основания полагать, что одно имеет прямую связь с другим», – признался Олег. «Думаю, что ваш отец тоже хотел найти свою родню, но сделать это доступными методами, как и вы, не смог» и поэтому пошел на сделку с мертвыми. То есть вы сейчас заставили меня согласиться на откровенность, заведомо зная, что все равно будете копаться в этом, потому что все взаимосвязано?» Кира настолько устала, что даже злиться не могла. В другой ситуации коварство экстрасенса наверняка вызвало бы у нее возмущение. Но теперь она думала только о том, чтобы он поскорее ушел, пока она совершенно бессовестно не уснула прямо за столом. «Мы еще раз обсудим это завтра», — пообещал Олег, вставая из-за стола. Я не настолько циничен, чтобы брать слово с женщины, которая спит на ходу. Позвоню вам ближе к обеду, чтобы вы тоже как следует отдохнули». Закрывая за ночным гостем входную дверь, Кира даже подумать не могла, что он будет стоять на лестничной площадке до тех пор, пока не услышит характерные щелчки замка. Ему нужно было убедиться в том, что она не оставит квартиру открытой, как сделала недавно. Желание оберегать ее от жестокости этого мира было продиктовано чем-то большим, чем жалость к беззащитному существу. Но Олег предпочитал думать, что это большее не выходит за рамки его профессионального интереса. Она его клиентка и объект для научных исследований, поэтому он обязан заботиться о ее безопасности. На большее он просто не имеет права.